что падет скоро Москва и сдастся Петроград. Без толку зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи, все сплошные Керенские, Черновы и Гоцлиберданы. Приближается конец, бьет двенадцатый час. Им ли выращенным в табачным табачном воздухе швейцарских кофейн и пивных было дано учу и двенадцатый час нашей Родины?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 что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого, организованного голода, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсюкова все, все сошли под вечные своды. Вздохнет только приезжий петербожец, свесит голову и тихо побредет по Невскому. Батюшки мои, да разве ж это Невский? Где его великолепные человеческие волны? Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, вся та сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс. Где его пышные стены, сверху донизы усеянные, унизаны сплошь так, что и для визитной карточки нет места. обвешенные вывесками плакатами витринами всем этим птичьим гаммам пестрый шумной рекламы лучшие свидетельницы бодрый нормальный веселый деловой хлопотливой суетливой энергичной жизни столицы молчит немая улица угрюмо принахмурились обнаженные будто раздетые лишенные своей пышной одежды вывесок дома И только внизу, у самой панели, как ажурная кружева из-под юбки развратницы, как де сука фишантанной блудницы, виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний и заклинаний, обожравшейся издыхающей гадины. Ужасная улица, этот былой красавец Невский. Тысячи пороков, грязи и преступлений, написаны на городом прежде челе его.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 Конец.